6 соты. Декабрь, 3. -е. Дадим знак исполнения нашего указа, когда придёт срок. И тогда, как силой волшебного жезла откроются врата в будущее, и не надо будет думать, как и что делать, чтобы в него войти. Как на крыльях понесут события к суждённому, и карма сама сложит нужный узор. И не противится тогда Но радоваться будет дух сужденному счастью. Когда говорю о сужденном, утверждаю этим его. Оно будет. Но сроки зависят от многих условий и свободной коллективной воли людей. Сужденный будущий ждёт, когда сознанье будет готово его принять. Электричество существовало всегда, но сколько миллионов лет потребовалось для того, чтобы люди стали готовы использовать эту силу? Так во всём потому самое главное — это подготовить сознание. Дары эволюции ждут готовности человечества принять их. И когда наступает в индивидуальной судьбе долгожданное время, учитель говорит, вот пришло время исполнения сроков. Есть ли готовность и нужная степень зоркости и понимания? Слепой проходит мимо того, что лишь зрячий увидит. Надо быть зрячим. и руку благоприятствующей судьбы не принять за руку врага. Зов будет, но все ли откликнутся и пойдут по зову. Многие найдут различные отговорки и оправдания, чтобы уклониться, ибо зов не имеет в виду многие выгоды и удобства, но общее благо. Почему мне не ему сужден подвиг? Не потому ли, что печать избранства на челе, избравшего путь труднейший? Почему мне, — вопрошает самость, — и человеческая говорит, — да минует меня чаша сия, но да будет воля твоя, владыка, высшего, что есть в человеке, отца, пребывающего внутри, — говорит дух и избирает подик.